Я шел по узкому коридору, толкая перед собой никелированную тележку с подогревом. На тележке стояла большая металлическая посудина с крем-супом, особым супом, который ели трое. Повар сказал, что они едят лишь его и ничего больше. У супа был необычный состав: питьевая вода высочайшего качества, обогащенная кислородом, очищенная глюкоза и перемолотые в мельчайшее пюре человеческие мозги. Для приготовления этого блюда Повару каждый день приносили несколько свежих отрубленных голов, и я присутствовал при этом. Джан Цинна стоял. Так сказать, для понимания, с какими монстрами мне придется столкнуться. И понимание пришло. Причем не столько от вида шести человеческих голов, только что отделенных от тел. Я много чего видел и похуже. Просто одну из них я узнал по фотографии, которую дал мне покойный профессор Такеши. Это была голова его жены, которую он так просил разыскать и спасти. «Увы, мне не удалось выполнить вторую часть его просьбы. Но я очень постараюсь отомстить тем, кто приказал ее убить. Сделаю все возможное». И тому была еще одна веская причина. «Ты не пройдешь», — сказал повар. Никто не проходил, хотя за 70 лет пытались многие. Раньше их головы с вынутыми мозгами вывешивали на центральной площади нового Пинфана. Потом перестали. Зачем? Когда трое контролируют почти всех жителей города. Почти уточнил я. За особенно доверенными лицами следят меньше, чем за остальными, и мы научились изменять сигналы, которые идут от вживленных в нас устройств в аналитический центр. Но разговор сейчас не об этом. Я отдам все, чтобы ты прошел хотя бы первый уровень красной зоны. Если не пробовать вновь и вновь, трое скоро будут править всем миром, а этого допустить нельзя. И он, правда, отдал многое. На мой взгляд, даже больше, чем мог бы отдать любой другой человек. Скопировать его лицо оказалось несложно. Я уже неплохо набил на этом руку. Сложнее оказалось другое. Выяснилось, что дабы миновать ворота первого уровня, нужно пройти через сканер сетчатки глаза и приложить руку к устройству распознавания рисунка попиллярных линий ладони. И мы решили эту проблему. Надеюсь, что решили. Потому что иначе я через пару минут... «Просто останусь лежать перед воротами, преградившими коридор, в виде куска обгорелого мяса». Над двумя мощными стальными створками торчали два пулеметных ствола, между которыми был виден еще один, пушечного калибра. Правда, для пушки он был слишком тонкостенным, а вот для танкового огнемета – в самый раз. На мне был белый халат, белые штаны, белый поварской колпак, накрахмаленный достоящего положения. Ни пятнышка, ни лишней складочки. Идеальный повар для персон, готовящихся править миром. Забавно, но меня совершенно не волновала перспектива близкой смерти. Просто совсем недавно я отлично покушал. Повар и правда был большой мастер. И могу с уверенностью сказать, что я отродясь не ел настолько вкусной курицы в кисло-сладком соусе с жареной лапшой и пельменями. Разумеется, все это были отдельные блюда. Но я по-варварски свалил их в одну тарелку и оторвался так, что аж за ушами трещало. А еще действовали какие-то китайские отвары на травах, которыми меня напоил Джан Цин. Потому могу с уверенностью сказать, что еще ни разу в жизни я не шел на верную смерть с таким офигенным настроением. Перед воротами я остановился и, как научил повар, отвесил стальным створком глубокий поклон. Стволы пулеметов шевельнулись, и я прям всей своей тренированной шкурой почувствовал, как на мне скрестились линии выстрелов. «Подойди» прозвучал откуда-то с потолка механический голос. «Приложи глаз к сканеру». Я подошел и приложил. Только не свой, а тот, что все это время был зажат в моем кулаке. Глаз повара, который Джан Цин извлек из глазницы старого друга по его настойчивой просьбе. «Иначе он не пройдет», — сказал повар, кивнув в мою сторону. «Можно обмануть камеры, изменив лицо. Но я сильно сомневаюсь, что снайпер сможет скопировать рисунок радужной оболочки». Он был прав, на все сто процентов. Я сымитировал, что сам смотрю в глазок, вмонтированный в стену возле ворот, приложив к нему чужое осклизлое глазное яблоко, после чего быстро сунул его под тканевую салфетку, которая была прикрыта посудиной с крем-супом. Тест пройден. Теперь руку, скомандовал голос. Из стены выехала панель с углублением в виде ладони, куда я аккуратно опустил свою, очень аккуратно. Так, чтобы не сместилась кожа, снятая с руки повара. Я пытался настаивать, мол, попробую скопировать папиллярные линии. И я даже попробовал, но у меня ни черта не вышло. Одно дело послушное мясо на морде подправить, и совсем другое, мельчайший рисунок на коже. Тогда Джон Цин скальпелем снял кожу с руки повара. Всю, начиная с запястья, как перчатку. Я пытался протестовать, мол, может только с ладони. «Отклеится», — покачал головой повар. Рисковать нельзя. Снимай все. Ощущение чужой кожи на руке было страшным. Я его никогда не забуду. Такая жертва не забывается. Какой же всепоглощающей должна быть ненависть этих людей, которые совершенно спокойно могли пойти на такое? И какой же неподъемной тяжестью ложился на мои плечи груз принятия этой жертвы? Ведь если я не сделаю все возможное и даже больше, значит этот человек зря стал инвалидом. Не грусти. Улыбнулся он мне напоследок, подмигнув единственным глазом. «Нас уже ищут, и, думаю, найдут быстрее, чем ты доберешься до троих. Но мы не дадимся им в руки. Ты же знаешь, Джан Цын умеет заваривать чаи, которые дарят долгий сон, в том числе и вечный». Когда я уходил, Джан Цын как раз этим и занимался. Засыпал в чайник какую-то желто-серую труху, пахнущую земляными грибами. Думаю, это и был тот самый чай, который дает гарантированную вечную независимость от сильных мира сего. «Тест пройден», — проговорил над моей головой механический голос. И следом в разные стороны бесшумно разъехались стальные створки ворот толщиной в полметра каждая, а я аккуратно толкнул свою тележку вперед. Повар рассказал мне, что будет дальше. Согласно его инструкции, я вошел, сделал шаг вбок, и три раза поклонился, с каждым разом все ниже. Так я типа отдавал дань уважения троим, старшему, среднему и младшему. Ну и встречающему в придачу. Это был рослый детина, для японца аномально рослый, так как богатыри ростом с меня среди азиатов встречаются очень нечасто. Джан Цин назвал его биороботом. Похоже на то. Он словно весь состоял из мышц, которые не мог скрыть просторный белый халат, От того пистолет-пулемет в поясной кобуре смотрелся на нем игрушечным. Не отреагировав на мои поклоны, Амбал подошел к тележке, сдернул с нее белую салфетку, приподнял крышку посудины и задрал брови кверху. Это что? Признаться, я думал, что глаз повара утонет в крем-супе. Ошибся. Глаз. Зачем? Я пожал плечами. Для разнообразия, типа вишенки на торте. Амбал схрилился, потом откинув полухалата. Завёл руку за спину и достал оттуда нож, похожий на небольшой меч. Ты что, с поверхности только что свалился? Перечитай инструкцию. Трое ненавидят сюрпризы. Хотел как лучше, негромко сказал я, оглядываясь вокруг и оценивая обстановку. Ага. Четыре автоматических пулемёта под потолком. Над ними видеокамеры, фиксирующие каждое движение. И прямо над головой раструб. Думаю, того же предназначения, что и над воротами. Пойди, что не так, пулеметы начнут крошить в кровавый винегрет все, что шевелится в этом помещении, а огнемет щедро приправит все это жидким пламенем. Правда, было одно «но», которое, возможно, могло бы меня выручить, если что-то пойдет не так. Существенное «но». Один из моих навыков, которым я так давно не пользовался. Амбал прищурился, намереваясь одним движением подцепить глаз повара на кончик ножа и выкинуть из посудины, как я бросился к нему с воплем. Нет, не надо, остановитесь. Амбал от такого поворота слегка прифигел. Застыл на месте, перевел на меня недоуменный взгляд, пытаясь сообразить. Может, будет правильнее не в мертвый глаз ножом тыкать, а в живой? Похоже, этот поворот от жизни под землей умом тронулся. Психушки в новом пинфане нет, так что придется лечить заболевшего быстро и радикально. Все это было написано на застывшем лице Амбала. Да, именно на застывшем потому что сейчас я, сделав неимоверное волевое усилие, очень ярко, образно, в красках представил свой тотем, образ мантикоры, жуткого чудовища, некогда убитого моим учеником. Это было нечто вроде зажигания, запускающего процесс ускорения моего личного времени, в результате которого для меня замедлялось время вокруг. И чем ярче я представлял эту кошмарную тварь, тем сильнее я ускорялся. А сейчас я представил ее особенно ярко, Возможно, благодаря энергетическому отвару, которым напоил меня Джан И время замедлилось. Я же стал быстрее. Намного быстрее этого медленного, тягучего времени, которое вот-вот того и гляди, вообще остановится. Но я так или иначе постарался сделать все на максимальной скорости, поскольку режим ускорения личного времени жрет внутреннюю энергию со страшной силой. Немного промедлишь, и никакие стимулирующие отвары Джан не помогут. Рухнешь мешком на пол и даже ползти сил не останется. Но я умею быть быстрым, когда надо. Жизнь научила и зона. Там медлительные долго не живут. Я сделал шаг вперед и резко нанес один удар, единственный, но очень эффективный. Мастера боевых искусств порой много говорят о таинственных точках, воздействие на которые парализует человека. Я в эти рассказы как-то не очень верю. Под заехать, чтоб противник согнулся и замер, лавертом воздух, это, наверное, не оно. Или, например, в шею ударить согнутым средним пальцем ниже кадыка, но ну, чуть выше линии ключиц. Тогда он за горло схватится и будет стоять неподвижно, напряженно слушая себя и осторожно пытаясь втянуть в легкие немного воздуха через смятую трахею. Парализация это? Не знаю, вряд ли. Но сейчас меня эффект от этого удара устроил вполне хотя я не очень надеялся, что получится. Биоробот все-таки хрен знает, как у него там все внутри устроено. Но оказалось, что удар в горло на биоробота действует также, как и на обычного человека. Амбал замер, его руки очень медленно начали подниматься вверх. И я знал, что будет дальше, в реальном времени. Примерно несколько секунд он будет торчать столбом, потом, может, рухнет на колени. Но потом, после того, как я использую эти секунды по максимуму, И я их использовал. Поднатужившись, я развернул тяжелую тушу амбала на 180 градусов и, внимательно вглядевшись в его лицо, подправил свое, мысленно размягчив на нем мясо и лицевые кости. Скулы пошире, нос более приплюснутый, старый шрам на челюсти. Волосы пофиг, я просто наши колпаки поменял. На него поварской напялил, на себя его обычный, такие врачи носят. А халаты у нас белые, одинаковые. «Ну, погнали» а то уже ноги дрожат от напряжения, того и гляди, силы кончатся. Я схватил тележку, объехал уже успевшего взяться за ударенное горло амбала и, сделав три шага вперед, отпустил время. До коридора, из которого вышел биоробот, было еще десять шагов, которые мне необходимо пройти под прицелом пулеметов. И если программе, ими управляющей, что-то не понравится, до коридора я, конечно, не дойду. И ей что-то не понравилось». Конечно, все, что я проделал, было грубым экспромтом. Авантюрой, процентов на 99, обречённой на провал. Но не может же японская техника быть тупее меня, придумавшего довольно неважный план за несколько секунд. Ну а что мне было делать? Отдать амбалу тележку, развернуться и уйти? Или попытаться прорваться мимо него под прицелом пулеметов? Да даже если б я проскочил, вряд ли ушел бы далеко. Или биоробот меня прострелял в спину, Или какие-нибудь смертоносные устройства в коридоре сработали. Я и выбрал второе, в меру своих способностей. И сейчас слышал, как одновременно зажужжали скрытые электромоторы пулеметов, корректируя прицел. Значит, ничего у меня не получилось. Ну и нормально. С четырех стволов почти в упор, легкая смерть. До мозга даже сигнал не дойдет, что с остальной тушкой что-то не так. То есть в гости к бывшей сестре отправлюсь безболезненно. Но туда отправился не я. Четыре очереди слились в одну, и почти сразу мне в затылок дохнуло жаром. Я обернулся через плечо, не сбавляя хода, и увидел, как с потолка на амбала, валяющегося на полу, хлещет огненная струя. Да уже не на амбала, а на кусок черной горелой плоти, с каждым мгновением становящейся все более бесформенным. Да уж, если честно, не ожидал. Что там увидели видеокамеры? смазанное движение, где хрен пойми, что происходит, а потом сотрудник уходит, а и повар, человек низшей касты, одной рукой держится за горло, а второй тянется к оружию. Возможно, все так и было. Или не так. Впрочем, какая разница? Главное, что я прошел второй уровень охраны, и сейчас направляюсь к первому, последнему, где, скорее всего, будет какой-то мегалютый писяц, по сравнению с которым пулеметы-огнеметы покажутся детскими игрушками. Такой вывод напрашивался сам собой, так как стены коридора, по которому я шел, были украшены лицами. Лицами мертвых. не масками, не кожей, срезанной с черепов. Похоже, просто лицевую половину черепа отрезали тонкой ленточной пилой, вычищали заднюю внутреннюю часть, бальзамировали переднюю, в глазницы вставляли цветные камни и определяли этот кошмар на стену коридора. Лиц здесь было много, сотни. Искусные мастера-таксидермисты придавали им навеки застывшее выражение — горе, радость, задумчивость, нерешительность. Отдельный вид искусства, за который творцов хотелось зачистить больше, чем кого-либо до этого. Особенно жутко выглядели морды мутантов, оскаленные в ярости, искаженные ужасом, или же преданными мертвыми глазами — смотревшие на проходящих мимо в немом обожании. Невольный я даже ускорил шаг, стремясь побыстрее миновать эту дорогу кошмаров. И она закончилась. Большим залом, в центре которого стояло странное сооружение. Это были три поставленных вертикально стеклянных гроба, которые в чернобыльской зоне сталкеры называют автоклавами. В них, погруженные в жидкость, лежали три тела с очевидными признаками старения – морщины, аномальная худоба, отвисшая кожа. Тела были опутаны кучей проводов, и множество приборов разного размера и совершенно непонятного назначения были расставлены вокруг автоклавов. Похоже, система жизнеобеспечения. А посередине между автоклавами возвышалась стеклянная колонна, заполненная мутной жидкостью, и в этой жидкости что-то плавало, какой-то белесый ком, опутанный проводами. Это и есть трое? И где же первый, самый ужасный уровень охраны? Я сделал несколько шагов вперед, чтобы получше разглядеть все это. И разглядел. Твою ж душу! Верхняя часть черепов у стариков, лежащих в автоклавах, отсутствовала. Выше бровей ничего, только провода тянутся от ополовиненных голов к колонии, В которой, я наконец-то разглядел, плавал мозг. Нет, три мозга, объединенные в один. Неплохо, правда? — прозвучал голос в моей голове. Как там говорят у вас в стране красноволосых? Примечание. В старину японцы называли европейцев красноволосыми. Можно предположить, что это следствие старинного поверья, согласно которому за морем лежат земли, населенные чудовищами. В японской мифологии красные волосы имеют человеческие воплощения драконов, а также демоны, похожие на людей. Одна голова хорошо, а две лучше? Можем сказать со всей ответственностью. «Три головы, которые работают как одна, — это и есть совершенство. Ты не представляешь, красноволосый, на что способна такая мутация. И да, нам не нужна охрана. Мы и есть первый уровень охраны самих себя». И тут мое тело плавно оторвалось от пола и зависло над ним метрах в трех. Я почувствовал, как невидимые руки быстро и деловито, будто бы обшарили меня с головы до ног. Странно, пришел один и без оружия. До этого все были вооружены до зубов. Иногда мы позволяем себе развлечься, понаблюдать, как отчаянные головорезы пытаются пробраться сюда, чтобы нас убить. Это очень забавно, особенно потешно наблюдать, как старается организация. Ее члены искренне считают, что мы о них не знаем. Но если их уничтожить, жизнь станет намного скучнее. Я висел над полом, слушал старческий бред в своей голове и думал о том, что потерял хватку меча меченосца. По мертвым лицам в галереи уже можно было догадаться, что это не просто украшение интерьера, а охотничьи трофеи. По ходу объединения трех мозгов в один дает неслабые телепатические и телекинетические способности. Детки в легкую читали мои мысли, общались со мной телепатически и при этом держали над полом, словно ребенок, который раздумывает, что ему делать с игрушкой, позабавиться еще или уже можно разломать. — А ты смышленый, сталкер по прозвищу «Снайпер», — хмыкнул голос у меня в голове. — И рассуждаешь правильно, и оружие умудрился принести не на себе, а в себе. Только ножа и спящие пиявки будет маловато, чтобы причинить нам хоть какой-то вред. Хотя наблюдать за тем, как ты отрубаешь голову своему другу, было очень потешно. — Получать удовольствие от того, как страдают и умирают другие, — это болезнь, — сказал я. — И лечится она только одним способом. «Хирургическим». «А ты шутник», — хохотнул голос. «Хотя в твоей шутке есть доля истины. Мы тоже лечим хирургическим способом всех, кто приходит сюда. Избавляем планету от двуногих злокачественных опухолей, считающих, что они умнее других. Ты как раз одна из них, очередная, и, конечно, не последняя». В моей голове зазвучал смех, мерзкий, дребезжащий, но весьма энергичный. Это кошмарное порождение больного воображения — не собиралась подыхать от старости. Походу, оно нашло способ жить вечно. И, судя по всему, в ближайшее время собиралось захватить власть над миром. «Ты и правда кажешься не глупым, воин тысячи лиц, и все понимаешь верно», отсмеявшись, проговорил голос. «Однако ты был настолько тупым, что решил, будто сумеешь справиться с теми, кто навсегда победил саму смерть. Посему отправляйся-ка ты к сестре, которая от тебя отказалась, но по-прежнему любит тебя». Думаем, тебя там ждет достойный прием. Они знали обо мне абсолютно все. Даже то, чего я и сам не знал. Может, именно из-за того, что сестра все еще благоволит мне, я до сих пор жив. «Береги голову, глупый сталкер», — хохотнул голос. «Она пригодится нам для оформления коридора». Повинуясь невидимой ментальной мощи, я взлетел вверх еще выше, и эта же сила швырнула меня вниз на каменный пол, отполированный до зеркального блеска. Смерть была неминуемой. Вряд ли кому-то удавалось выжить при падении с ускорением на камень с высоты примерно в 10 метров. Я видел сверху, как стремительно приближается мое тело к этому каменному зеркалу, понимая, что как только коснусь своего отражения, превращусь в кожаный мешок с переломанными костями и с кровавой кляксой под ним. Как всегда бывает в такие моменты у всех людей на земле, время замедлилось. Не знаю, зачем в каждого человека встроена эта функция. Чтоб осознал, что ему трендец, для чего, не лучше ли шлеп и все. Без этих последних переживаний, довольно мучительных для психики. Но природе виднее. Я летел, словно навстречу самому себе. Символично, блин. Хоть рожу напоследок сменю, сдохну со своей. Благо, возврат до заводских настроек даже движения рук не требует». Достаточно просто отпустить волевой контроль над мясом и костями лица. И тут меня осенило. Если я могу управлять лицом, перестраивать собственную плоть, значит, я и остальное тело могу также перестраивать по своему желанию. И я представил себя котом, большим котом, падающим с высоты, с легкими костями, гибким позвоночником, густой шерстью и способностью рефлекторно приземляться на четыре лапы. И тут мое сознание словно разделилось. Одна, рациональная его часть, утверждала, что ничего не выйдет, а вторая, блин, вторая была не мной. В меня словно вселился кто-то, точно знающий, что надо делать. И не я, а он за меня расставил мои ноги и руки максимально широко и немного книзу. Он, не я, послал немыслимо болезненное, выкручивающее напряжение в связке плечевых, локтевых и коленных суставов, в мышцы рук, ног, шеи. Я сейчас был словно один комок немыслимой боли, словно пружина, умеющая чувствовать боль при сжатии, когда металл деформируется, принимая на себя нереальную нагрузку. Но все это не помогло. Удар был страшным. Мое тело мгновенно превратилось в комок адской боли. И эта боль легко вышибла меня из меня.